Глава 17. Российская Федерация, 2035 год. Окраины Технограда, Брянск. Северо-западный район, 1515. Берлога знакомого хакера Лерки располагалась в старом кирпичном здании на втором этаже. Вход находился сзади и представлял собой отдельную лестницу с двумя пролетами и кучей решеток. Остановившись перед массивной дверью, обитой листами железа, Лерка бесцеремонно ударила кулачком несколько раз. Гулка эхо металла тяжелым грохотом прокатилась по короткому переулку. Мы с шушей нервно дернулись и оглянулись. А тише нельзя. Звонок же есть. Я кивком указал на плоскую кнопку. Лерка дернула плечиком. Бесполезно. Если просто нажимать, он никогда не откроет. Я легонько постучал костяшками пальцев по двери, оценивая толщину листов, приваренных сверху. Солидно. Он что, боится кого-то? Лерка покосилась на меня. Да, всего мира. Понятно. Еще один параноик. Наверное, из дома вообще не выходит. С другой стороны, при его роде деятельности это нормально. Чего надо? Ожил где-то сбоку скрытый динамик. «Мы к тебе с дарами!» Лерка приподняла бумажный пакет с ярким логотипом сети фастфуда, нацелив его куда-то наверх. Поискав глазами, нашел крошечную камеру, почти скрывающуюся на фоне кирпичной кладки. «А это кто?» – уточнил недовольный голос. «Друзья, они к тебе по делу!» Пауза. «Хорошо заплатят!» Еще одна долгая пауза. Обитатель дома раздумывал. Я вновь скользнул цепким взглядом по бронированной двери. Крупный калибр вряд ли остановит, но стандарт табельника полисов выдержит. Хакер неплохо позаботился о своей безопасности. Неудивительно, что не хочет пускать незнакомцев. Открывай! Нет никакого пожара! Слово пожар Лерка выделила особо, повернулась к нам и пояснила: это наше кодовое слово. Если прозвучит огонь Пламя, горю и другие производные, то значит, надо бояться. Не боишься нам это рассказывать, хмыкнул Шуша. А он постоянно меняет слова. Лерка беспечно отмахнулась. Шпионские игры. Заняться им больше нечем. Ну же, давай, пока жрачка окончательно не остыла. Девчонка еще раз помахала бумажным пакетом, взяв в другую руку двухлитровую бутыль с темной шипучкой. «Ладно, заходите!» Щелкнул замок. Дверь приоткрылась. Лерка уверенно шагнула первой. Мы зашли следом и оказались в каком-то тамбуре. Под потолком зажегся красный свет. «Это еще что за хрень?» Шуша дернулся назад, но входная дверь уже со щелчком захлопнулась, блокируя нас в замкнутом помещении. «Твой приятель решил пошутить? Не дергайтесь!» Это всего лишь химобработка. Глаза закройте и рот. Со всех сторон ударили упругие струи пара. Легкий аромат ландыша закрутился в ноздрях. Дезинфекция, что ли? Красный свет погас, сменившись зеленым. Все в порядке. Можете входить. Раздался голос сверху. Шуша громко чихнул. Дерьмо. Вторая дверь щелкнула. Створка приоткрылась. Мы ввалились гурьбой. «Нахрена это показуха? После В4 эти штуковины везде демонтировали. Я протер лицо рукавом». Универсальный вакцинный комплекс В4, изобретенный где-то в недрах военных биолабораторий, еще несколько лет назад позволил отказаться от повсеместного использования подобных дезинфект-систем. Боится новой заразы, как о само собой разумеющемся сообщила Лер. Я вспомнил кадры с утреннего репортажа о бунте в лагере под Смоленском. Да, оттуда могли прийти новые типы вирусов. Потом задумчиво оглянулся на тамбур с зеленым освещением. Может, не такая и плохая идея оставить эту штуку про запас и заботиться о ее работоспособности. Пошли. Лерка уверенно повела нас по темному коридору, показывая, что бывало здесь не раз. Интересно. Какие отношения связывали ее с этим хакером? Поняв, что вроде ревную, я мысленно усмехнулся. Совсем котелок поехал. Один раз перепихнулись, а думаю так, будто у нас уже отношения. Бред. Встречал сетевой взломщик в следующей комнате, заставленный стойками со всяким техническим хламом. Разглядев хозяина берлоги, я незаметно покачал головой. Хакер был толст. Не просто толст, а толст! Объемная фигура, раздутая до невозможности, скрывала безразмерная оранжевая футболка, больше похожая на какой-то садовый навес. Длинные шорты резали глаза ядовитой ярко-синей расцветкой. Да, колоритный персонаж. При взгляде на него приходило на ум пухлый шар, говорящий. Хао! Кухляк приподнял руку. «Привет!» Лерка не бросилась к нему, поздоровавшись ровно, первым делом протянув вперед пакеты с едой. Зашуршала бумага. Пока Пузан осматривал содержимое принесенных даров, я незаметно огляделся. Большое помещение оказалось до упора заставленное стойками. Везде торчали провода. Громоздились ящики, как пластиковые, так и деревянные. Девайсы. в полуразобранном и разобранном виде попадались куда ни кинь взгляд. В затхлом воздухе витала пыль и запах чего-то непонятного. Отлично, пошли. Толстяк грузно развернулся и потопал вглубь комнаты, удивительно ловко для своей необъятной фигуры, маневрируя между полок. Когда он уселся в огромное кресло перед широкоформатным изогнутым экраном, то первым делом принялся разворачивать принесенную хавку. Ну, правильно, если почти не двигаться и жрать всякое фастфудовское дерьмо, еще не так разнесет. Глядя, как компьютерщик пожирает бургеры чуть ли не в два куса, щедро запивая все это двухлитровой бутылью с шипучкой, я удивленно приподнял бровь. Хрена себя аппетит. Неудивительно, что Лерка попросила брать побольше. Знала пристрастие своего дружка. Ее миниатюрная фигурка на фоне необъятной туши выглядела хрупкой дюймовочкой. Наверное, между ними все же ничего нет. Опять поймав себя на этих мыслях, я скривился. «Ромео, хренов! Нашел время!» «Чем тут воняет?» Шуша, не скрываясь, поморщился. «У тебя тут что, мышь сдохла? Ты бы и правда проветривал хоть иногда!» Лерка тоже наморщила нос. «Ага, чтобы ко мне всякая дрянь залетела по воздуху!» Промычал хакер, кусая очередной бургер. Как и предыдущий, схомячил он его быстро. Проживав, указал на ведро у стола. «А запах оттуда! Все забываю выбросить!» Лерка заглянула внутрь. На дне валялись объедки пиццы и еще чего-то, покрытое плесенью. «Ну и гадость!» Она взяла ведро и выставила его в коридор. Потом выкинешь. Угу, промычал толстяк. Но я что-то сомневался, что он вспомнит о ведре, пока там не начнет развиваться новая жизнь. Сделав еще один длинный глоток, Пузан наконец посмотрел на нас. Ладно, с чем пожаловали? Кстати, я, Изя. Еврей, что ли? Набычился Шуша. Хакер обиделся. Почему еврей? Русский? Мама татарка, папа Башкир. А назвали Изяславом. Но мне оно не нравится. Кажется слишком длинным. Я взжарнул, услышав объяснение, похлопал Шушу по плечу. Шуша у нас немного расист. Не обращай внимания. Взломщик пожал массивными плечами. Да без проблем. Я евреев тоже как-то не очень. Мля. Встретились два антисемита. Прямо начало для анекдота. Неожиданное признание встретило со стороны нашего Громила одобрение. Он оживился, явно собираясь что-то сказать, но я не дал ему этого сделать, перейдя сразу к делу. Нам нужны схемы подземных коммуникаций окраин, со всеми входами и выходами, линиями коллекторов. Сможешь достать? Изя на секунду задумался, качнул головой. Без проблем, но это займет какое-то время. Сколько? Часа два, может три. Неплохо. Если не врет, то паренек и правда знает свое дело. И во сколько нам это обойдется? Осторожно спросил я, внутренне напрягаясь. Обычно спецы такого класса запрашивали соответственно своему мастерству. А у меня после всего осталось около двух тысяч. Толстяк бросил быстрый взгляд на Лерку, поморщил лоб. Пять сотен. «Не так много. Я выдохнул. Заметано. Только нам еще нужна какая-нибудь приблуда, чтобы все это дело туда закачать». Пухлые руки взломщика нырнули под такой же необъятный, как он сам, стол, вытянув обратно тонкую пластинку планшета. «Вот, только вчера закончил. Полный обвес. Адаптивный вход в сферу. Без учетки. Нави-трекер удален на аппаратном уровне». «Держи, пользуйся! Отрываю от чистого сердца!» Я осторожно принял планшет. «И во сколько мне это счастье обойдется?» Пухляк пошамкал губами. «Штука! Че так дорого?» Тут же возмутился Шуша. Изя насмешливо на него посмотрел. «А ты иди, пройдись по базару! Приценись! Может, найдешь лучшее предложение!» Остряк. «Сфера без учетки!» «Значит, ограниченный функционал?» – уточнил я. Хакер пожал плечами. «Обмануть систему контроля пока еще никому не удалось. Хочешь полный доступ? Вводи свои данные». Он покосился на меня. «Но чувствую, вам это не надо». «Верно, не надо. При полном входе с погружением тебя сразу могли отследить». «Кстати, вы в курсе, что вас объявили?» – вдруг осведомился Изя. Я прищурился. Почему-то сразу на ум пришли события на железнодорожной станции. Мурка запела, и власти начали охоту. Нас ищут? Кто? Почему-то я не сомневался в ответе. Тем больше было мое удивление, когда Толстяк вдруг сказал. «Какие-то серьезные ребята из центра. Когда ты порезал капу, они приехали на разборку и пообещали пять штук». За твою голову и всех, кто с тобой тогда был. Сначала он ткнул жирным пальцем в меня, потом поочередно в Шушу и Лерку. «Откуда ты знаешь, что капу порезал именно я?» Толстяк захихикал. «Иногда удивляюсь таким, как вы. Как можно жить без выхода в сеть? Понимаю, конечно, нельзя отследить то да сё, но ведь это полное средневековье». Он шустро развернулся к клавиатуре и застучал по ней. Об этом уже по всей киберокраине гремит. Стоящая сбоку от увесистого системного блока портативная голостанция в виде куба засветилась мягкими переливами. Развернулся трехмерный голографический экран. Хорошая плотность. Картинка как настоящая. Проигралась трехмерная запись произошедшей вчера стычки с капой. Какая-то падла сняла нас на ком, да еще включив функцию трехмерной дорисовки. К счастью, оператор находился достаточно далеко, и запись получилась неполной. А вот если бы не выпендривался и снимал без развертки в модель проекции, то нас бы могли опознать. Стоп! Я покосился на Лерку. Несмотря на общую размытость, характерная одежда – «Делала ее узнаваемой для тех, кто встречал ее раньше». «Ты угадал!» – кивнул Изя. «В первую очередь ищут ее. Я потому и открыл, что мне стало любопытно, в какую кучу дерьма моя неугомонная подруга на этот раз влипла». «Капа держит Старомихайловскую. Мы от нее старались держаться подальше. Но сети, оказывается, раскинули на весь пригород». Чудо, что мы еще никому не попались. Ладно, мы поняли. Спасибо за предупреждение. Я сделал небольшой шажок вперед. Только один вопрос. Почему ты нас не сдал? Или уже сдал? Впустил специально, чтобы задержать, пока не подъедут мясники на разделку? В мою правую ладонь скользнул лепесток. Пузан заметил нож и напрягся. Лерка выступила вперед. Он никому не звонил. «Правда ведь, Изи? Толстяк медленно кивнул, не сводя с меня глаз. «Я друзей не сдаю. Такое у меня жизненное кредо». Он оставался настороженным. Недавно прокрученная голозапись хорошо показала, как я умею обращаться с ножом. Еще несколько секунд я смотрел ему в глаза, пытаясь понять, не врет ли он. «Вроде нет». Хотя в таких делах никогда нельзя быть уверенным до конца. Ладно, замяли. Извини. Сам понимаешь, в нашем положении нужно быть осторожными. И спасибо за предупреждение. Изи с достоинством кивнул. Обращайтесь, если что. И я все понимаю. Не думай, что если сижу здесь постоянно, то не знаю, как может быть опасно на улице. Он кивнул на погасший голоку. Сам видел. «Есть возможность заглянуть в суровую реальность!» Хакер помедлил. Сгустившееся в комнате напряжение постепенно развеялось. «А теперь, если не возражаете, я, пожалуй, займусь вашим заказом!» Договорить он не успел. Внезапно подал сигнал портативный комп-терминал, стоящий на краю стола. «Это еще что за херня?» Шуша быстро развернулся, контролируя тылы. Когда он успел подхватить в руки обломок старого офисного кресла, я не заметил. «Спокойно», – Изя замахал руками. «Это просто уведомление об очередной облаве полисов». «У меня глаза полезли на лоб». «В смысле? Хочешь сказать, ты залез на сервер департамента полиции Брянска?» – с недоверием спросил я. Толстяк отмахнулся. «Нет, конечно». «Даже мне такие фокусы не по плечу. У них там защита, хрен пробьешься. Особенно на внутреннем контуре. Нет, все проще». Он вдруг захихикал. «У них там новые правила. На одном из последних рейдов спецназ случайно подстрелил каких-то прохожих. Разведка ошиблась, и операция вышла за границы. Один из нариков пытался сбежать. Ему всадили в спину очередь». Но урод не вовремя споткнулся, и пули попали в гражданских, которых там не должно было быть. Вот и завертелось. Что завертелось, не понял я. Убитые оказались полными гражданами. В городском совете поднялся переполох. Некоторые городские чиновники встали на дыбы и потребовали разбирательства. У них там своя кухня и политика. Теперь трансляция с каждой операцией идет не только в командный пункт полисов, но и в местный муниципалитет. В усеченном виде, конечно, без раскладки тактических схем, но все же. А к муниципальным службам подключиться намного проще. Наконец дошло до меня. Ну да, защита у них дрянь. Изи вдруг оживился. А хотите посмотреть штурм нарколабы в режиме реального времени? Разумеется, мы хотели. С нашей стороны последовали торопливые кивки.